Глава 29 А утром в поместье явился портальный курьер с письмом от лорда Сартиса и огромной корзиной редких и ценных ингредиентов. Агата вздохнула и приказала унести все в лабораторию. Криспин прочел письмо, фыркнул и уехал в город. К письму прилагались распоряжения для мэра по скорейшему устройству магической школы, пансиона для выгоревших магов и магического госпиталя. На все выделялись деньги из королевской казны, но контроль возлагался на Криспина Делейна, как знатного лорда, королевского инспектора и просто сильного мага. Ведьма проводила мужа лишь одним напутствием. «Ищи тех, кому насолил нынешний мэр. Они в лепешку разобьются, но докажут, что он был неправ». Криспин поцеловал жену и отправился кошмарить город, а Агата поспешила в лабораторию. Как всякая уважающая себя ведьма, она имела запас редких зелий, а как ведьма опытная, не спешила с ними расставаться. Так что припас от лорда Сартиса был весьма кстати. Разбирая травы, коренья, кристаллы и прочее, Агата так увлеклась, что не услышала подозрительного шума в центральной части дома. Но игнорировать миссис Оливию, торопливо стучащую в дверь, не получалось. Осторожно притушив горелку спиртовки, ведьма оглядела стол. Полчаса Тут все точно, без нее обойдется, и только тогда подошла к двери. Что случилось, миссис Олив? Миледи, прошу прощения. Экономка была бледна и встревожена. Прибыли гости, лорд и леди Делейн. Агата застыла памятником самой себе, пытаясь уложить в голове, как Криспен прибыл в дом с какой-то леди, но экономка, поняв ее затруднение, пояснила: ваше свекор и свекровь, миледи. Ведьма отмерла и со стоном упала на стул. Впрочем, жалеть себя было некогда. «Вы проводили их в гостиную?» «Да, миледи, и распорядилась приготовить чай». «Отлично, а теперь помогите мне привести себя в порядок и выйти к гостям». Пока миссис Оливия извлекала из сундука самое приличное светское платье ведьмы, Агата отправила мужу вестника, заодно и уточнила – «Принимать родителей мужа в приличном виде или разыграть страшную ведьму?» Ответ пришел быстро. Криспин умолял Агату не пугать его маменьку и обязательно брать союзники отца. Со вздохом ведьма скинула любимый крапивный балахон и влезла в корсет, чтобы натянуть зеленое шерстяное платье с отделкой из зеленого же бархата. Поскольку за окном только-только разгорелся день, К платью полагались строгий кружевной воротник, закрывающий горло, и небольшой кружевной чепец, чтобы подчеркнуть замужний статус молодой леди Делейн. Миссис Оливия помогла Агате убрать волосы в прическу и приколоть брошь подаренную Криспином. «Через пару минут после моего выхода подавайте чай», — решила ведьма. «И обязательно побольше мясных рулетиков, бутербродов и тарталеток с мясом». «Все сделаю, миледи!» Экономка полетела на кухню, а Агата степенно вошла в гостиную. Гости расположились у камина, протягивая к огню озявшие руки. Очевидно, телепорт сработал где-то за пределами поместья, поэтому лорду и леди пришлось добираться до ворот по недавно выпавшему снегу. Эта прогулка не добавила старшей леди Делейн хорошего настроения, а вот лорд с интересом осматривал гостиную, иногда поводя руками, похоже, Он изучал защиту и сигналки, вплетенные в стены дома. «Добрый день!» Агата вышла из задрабированной арки и вежливо улыбнулась. Отец Криспина тотчас встал и чуть склонил голову. «Добрый день!» «Простите, что без предупреждения, но лорд Сартис слишком внезапно предложил нам навестить сына. Я лорд Делейн. Вы можете называть меня Леотар». «Благодарю за дозволение, лорд Делейн. Можете называть меня Агата». Ведьма жестом отмела извинения, как пустые, но мысленную пометочку себе сделала. Начальник Криспина решил осложнить им жизнь? Или в этом внезапном визите есть какой-то особенный смысл? «Я рада родителям моего супруга», – мягко сказала Агата, не дождавшись представления от матери Криспина. «Хотите чаю? Боюсь, Криспин вернется только к ужину, он уехал по служебным делам». Мать Делейна продолжала молчать. И это напрягало ведьму. Она ведь прекрасно помнила тот разговор в школе магии и прежнее недовольство нынешней свекрови. «Криспин получил новую должность? Или это его дела с лордом Сартисом?» – оживился лорд. «Криспин получил новую должность», – согласилась Агата. «Но это все еще его дела с лордом Сартисом». «Интересно», – лорд Делейн улыбнулся. «Надеюсь, он поделится новостями». В этот момент в дверях показалась экономка с тяжелым подносом, а за ней служанка и лакей. Они вмиг накрыли стол, и Агата одобрительно покивала. Миссис Оливия услышала ее пожелания и принесла, наверное, все закуски, которые отыскались на кухне, даже холодного цыпленка и вареные яйца в свежем остром соусе. Лорд Леотар воздал должное плотному ланчу, а леди Делейн пила чай и клевала, как птичка. Агата догадалась – взглянуть на свекровь магическим зрением, и потупила глаза в чашку, чтобы не рассмеяться. На губах леди Делейн стоял магический замок. Судя по цвету и изящности плетения, его наложил супруг недовольной дамы. Магическая конструкция абсолютно не мешала есть, пить и говорить, но не позволяла высказываться, наложив запрет на слишком сильные эмоции и некоторые слова. И, судя по мрачному молчанию леди, Лорд Леотар услышит все, что его жена не смогла высказать невестке и сыну. Подкрепившись, свекор Агаты пожелал осмотреть поместье. Ведьма с охотой повела гостей по общим комнатам. Уточнила, останутся ли новые родственники ночевать, ведь надобно приготовить комнату. «Одну?» Наконец, разлепила губы леди Делейн. «Одну комнату?» «Не леди!» Мягко, но с легкой укоризной сказала Агата. Это маленькое поместье. К тому же мы запираем на зиму летнюю часть поместья, чтобы не тратиться на отопление. У нас не так много гостевых покоев, и все они стоят пустыми. Мало кто решится ночевать в доме мага и ведьмы. Леди Делейн сверкнула глазами, но промолчала, а лорд Леотар, напротив, рассыпался в благодарностях и заверил хозяйку, что будет счастлив задержаться. «Я давно не видел сына!» и должен решить с ним некоторые семейные вопросы», – легко сказал он, рассматривая кованые решетки, изготовленные Криспином. Огневик отделил ими летнюю часть дома, закрепив на металлическом кружеве несколько защитных заклинаний. «Мы всегда рады гостям», – заверила свекра Агата. «У нас довольно тихо, поэтому за развлечениями мы выбираемся в город». Осмотрев дом, лорд пожелал пройтись по парку. Заглянул на дубовую аллею, хмыкнул, заметив принявшиеся дубки, оценил кузню, стоящую на ручье ниже парка, и вообще, кажется, остался доволен увиденным».